В эфире дорожный патруль. Вчера на трассе из Лондон разбился грузовик, грузонный баянами. Все баяны в гармозку. На уроке физкультуры. Девочки, сегодня у нас упражнение со скалкой. Все приносили скалки. Как хорошо. Итак, ноги на сырине плеть. Возьмите скалки. Руки со скалкой вверх. Раз. И резко вниз до упора два. Раз, два. Раз, два. И достаточно с него. Вставай, Иванов, следующий. Меня обрит без сахара! На сахар без обрита! <звы> Начальник пристает к молодой секретарше. <звы> нет, нет, нет, это я в вопчах. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вот слесарь Пупкин у нас, из нас его здесь делал, повторил достижения Папы Карла, между прочим. Это как это? А он так насрался, что ДСП заговорила.